Глава 7 Фейери казалась необитаемой. Вокруг только леса и луга, не знавшие плуга. Хольгер спросил, чем занимаются здешние жители, и Хуги с готовностью отвечал, что в основном они маги и ратники, и пропитание себе частью выколдовывают, а частью берут данью из других стран Срединного мира. Кроме того, любят они охоту на диких зверей. А обслуга у них – кобальды, гоблины и другие второсортные расы. Болезни и старости им неведомы, однако нет у них и души». Хольгер вспомнил о пустых доспехах, лежащих в траве среди асфаделий, и содрогнулся. «Нет, если он не хочет сойти здесь с ума, надо попробовать вникнуть в природные законы этого мира». Здесь такие же звезды на небе. Значит, перенос обошелся без космических путешествий. Законы физики и химии здесь, кажутся те же, однако они как-то сосуществуют с силами магии. Магия. Что это значит? Допустим, это способность управлять материей с помощью энергии мысли. На Земле такие вещи известны. Телепатия, телекинез и тому подобное – Но в этом мире ментальные силы, кажется, главенствуют над природными. Что же из этого следует? Неизвестно. Все-таки главное для него сейчас понять, где он. Может быть, он оказался в прошлом. Земли? Или это другая Земля, расположенная в той же точке пространства и времени? Но два объекта, одновременно занимающие один и тот же объем, Может, это не только другая Земля, но и другая галактика? Вполне возможно и это. Но раз он сюда попал, между ними есть какая-то связь. Какая? Нет, главное для него — это выжить, тем более, что кто-то определенно хочет смерти человека, носящего герб с тремя львами и тремя сердцами. Вскоре они увидели замок. Белые стены поднимались на головокружительную высоту, Остроконечной крыши венчали изящные маковки. Замок был точно из хрусталя. Таким хрупким казался резной ажурный камень. Однако, приблизившись, Хольгер увидел, что при всей своей красоте это надежная крепость. Стены массивны, а вокруг холма, на котором она стоит, вырыт глубокий ров. И, удивительно, по рву несся стремительный прозрачный поток, не имевший видимых источников. В отдалении виднелся еще один холм, поросший розовыми кустами. Над его вершиной висела шапка тумана. «Холм эльфов!» — кивнул на него Хуги. «В его нутре эльфы свои нечестивые хороводы кружат, а при полной луне, бывают, безобразничают и прямо снаружи». Поодаль за холмами темнела стена густого леса. А там, в мрачной пуще, фарисеи охотятся на грифонов и на мантикор. Со стен замка пропели трубы. «Увидели нас», — подумал Хольгер и положил руку на рукоять меча. Алеонора спикировала вниз и приняла человеческий облик. «Ты, Алеонора, и ты, Хугий, — сказал Хольгер, — — Вы меня проводили, и я вам благодарен. Однако теперь вам лучше вернуться. — Нет, «Нет — решительно возразила Леонора. — Нет. Может быть, мы тебе еще пригодимся. — Кто я вам? — попробовал убедить ее Хольгер. — Вы мне ничего не должны. Я и так уже ваш вечный должник. — У меня предчувствие, — тихо сказала она. — Я уверена, что тебе выпал особенный жребий, и потому я должна оставаться с тобой. — Я... Тоже буркнул Хуги без особого, впрочем, восторга. Спросите, кого хотите, и вам скажу, что Хуги никогда не праздновал труса. Больше Хольгер не настаивал. Свой долг он исполнил, они могли отступить, но не сделали этого. И, честное слово, он очень рад, что не сделали. Ворота замка открылись, опустился мост, снова пропели трубы, Показался отряд всадников. Флажки и флаги, гербы и плюмажи, щетина копий, поднятых в небо. Всадники в Хольгер сжал копье. В сумрачном свете яркие краски нарядов, казалось, светились. Тлело золото, мерцал пурпур, фосфорицировала изумрудом зелень. Часть рыцарей была облачена в кольчуге с причудливой гравировкой. Другие красовались в пышных нарядах и коронах. Всех без исключения обличал высокий рост и странная, плавная грация. Печать холодной надменности лежала на лицах с высокими скулами. Белая кожа, длинные голубоватые волосы, у большинства бородка или усы. Когда они подъехали ближе, Хольгер решил, что это племя слепых. В их глазах, налитых лазурью, не было зрачков. Но вскоре он убедился, что зрение у них не хуже, чем у него. Предводитель отряда остановил коня и легко поклонился. «Привет тебе, рыцарь!» – произнес он. Его речь звучала, как пение. «Мое имя Альфрик». «Я герцог Альфарланда в королевстве Фейри». К нам сюда редко жалуют смертные гости. «Привет тебе, герцог Альфрик», — отвечал Хольгер. «Меня послала к тебе ведьма по имени Мать Герда. Верная, как я понял, служанка твоей милости. Только твоя мудрость, — сказала она, — сможет ответить на мучающие меня вопросы. Вот я и прибыл сюда, чтобы просить тебя благосклонности и помощи». «Я все понял и рад тебе», – пропел герцог. «Ты и слуги твои, мои гости отныне, располагайтесь и живите сколько вам будет угодно, а я приложу все старания, чтобы в силу своих скромных возможностей помочь славному рыцарю в его затруднениях». Хольгер не сомневался в том, что существо, атаковавшее его на границе Фейри, состояло на службе у герцога. Его три сердца и три льва не пользовались здесь любовью. Оставался вопрос, догадывается ли Альфрик, что перед ним не тот, кого ему нужно убить? «Благодарю тебя, твоя милость», — отвечал он. «С болью в сердце должен просить тебя, — учтиво продолжал Альфрик, — чтобы оставил ты за стенами замка железо и крест. О, прискорбная слабость моей расы!» В твоем замке, у герцог, гостю нечего опасаться, продолжал упражняться в светскости Хольгер. Я позабочусь о твоем оружии, Хольгер, вступила в разговор Леонора. Я останусь снаружи. Красивые лица повернулись к ней. Это та дева Лебедь, которую мы столько слышали, воскликнул герцог. Нет, нет, прекрасная дева. «Плохим я буду хозяином, если не окажу тебе достойного гостеприимства!» Она покачала головой. Альфрик поднял брови. «Ты отказываешься от приглашения?» «Отказываюсь», — отрезала Леонора. «Я тоже останусь тут», — поспешно вставил Хуги. «Нет», — возразила она. «Ты пойдешь с сэром Хольгером». Хуги удрученно вздохнул, но промолчал. Альфрик пожал плечами. Что ж, не смею настаивать. Он вновь повернулся к Хольгеру. Итак, сэр рыцарь, Хольгер сошел с коня и снял меч. Папилон, кося глазом на чужих лошадей, заржал, а Леонора взвалила на жеребца амуницию Хольгера и взяла поводья. Я буду ждать в лесу, сухо сказала она. Хольгер проводил ее долгим взглядом. Кортеж въехал в замок. Просторный двор украшали деревья, растущие в вазах. Слух ласкали звон фонтанов и льющаяся откуда-то музыка. Воздух был напоен ароматом роз. Живописной группой стояли у парадных дверей женщины Фейри. У него перехватило дыхание. О, ради минутного взгляда на них стоило пересечь галактику. Он поклонился ошеломленный. Альфрик подозвал маленького зеленого человечка. «Он проводит тебя в покое», — сказал он Хольгеру. «А потом мы ждем тебя, рыцарь, к обеду». Хольгер и семенящий за ним Хуги двинулись по лабиринту коридоров. Свет сочился прямо из стен. Проходя мимо распахнутых дверей в залы, Хольгер видел безумную роскошь убранства — Все здесь было просто усыпано драгоценными камнями. «Выколдовывают из воздуха», — вспомнил он. Они поднялись по широкой винтовой лестнице, миновали просторный зал и оказались в апартаментах для гостей, состоящих из нескольких комнат. Каждая из них, без сомнения, поразила бы воображение даже автора «Тысячи и одной ночи». Гоблин поклонился им в пояс и ушел. Ольгер стоял посреди немыслимого великолепия. Переливались, как перламутр, ковры. Стены были облицованы малахитом и яшмой, украшены золототканными гобеленами. За окном цвел сад. Неподвижным светом горели светильники на потолке. хуги застыл перед одним из гобеленов. Изображение на нем менялось, как в замедленной съемке, развертывая причудливый и весьма фривольный сюжет. «Сильная вещь!» — оценил Хуги. «И обстановочка не из самых бедных! Только весь этот замок я, не задумываясь, отдал бы за свой старый дуб. Нечисто здесь, а?» «Без сомнения!» — кивнул Хольгер. Он прошел в ванную комнату и обнаружил все атрибуты цивилизации — Проточную воду, мыло, ножницы, бритву и большое зеркало. И хотя все эти предметы имели вид не совсем привычный, в результате он покинул ванную заметно посвежевшим. На широкой кровати в спальне его уже ждала приготовленная кем-то смена платья, шелковая рубашка с длинными рукавами, пурпурный атласный камзол, Карминные панталоны, коробкая голубая перелина, черные бархатные туфли, все прошитое золотой нитью, украшенное драгоценными камнями и отороченное мехом. Наряд сидел на нем, как влитой. В углу у спальни он обнаружил рыцарское снаряжение, в том числе и меч с круглым эфесом. Альфрик держал слово. — Достойно и пышно предстанешь ты перед дамами, сэр Хольгер, — объявил Хуги. И глядишь, кого ты из них завоюешь. Они, говорят, против тут не бывают. — Хотел бы я знать, с какой стати они так любезны, — сказал Хольгер. — Чего не знаю, того не знаю. Может, это они расставляют силки? «А может, Альфрику просто приятно тебе угодить? Не поймешь, что тут в у них на уме?» «Да они, пожалуй, и сами не знают толком, чего хотят». Появился гоблин и почтительно известил, что обед подан. Хольгер последовал за ним. Вновь лабиринт коридоров, потом какой-то дымчато-голубой зал и, наконец, трапезная. Назвать это помещение залом значило оскорбить его. Больше всего это смахивало на стадион. В центре стоял невероятных размеров стол. Рыцари и дамы окружали его, как радуга. Вокруг хлопотали слуги. Откуда-то лилась музыка. Смех и веселые возгласы витали в воздухе. Хольгера усадили по левую руку Альфрика. «между герцогом и женщиной по имени Мэривен». Впечатление, которое произвели на него ее лицо и фигура, было таким сильным, что он едва разобрал ее имя. Однако усевшись, он предпринял мужественную попытку завязать с ней салонную беседу. Она охотно отвечала на его более чем неуклюжие реплики. Прислушиваясь к разговорам вокруг, Хольгер отметил, что искусство беседы здесь было на высоте. Ум, поэзия, остроумие, цинизм – все это виртуозное фехтование велось по правилам, которые были для него слишком сложны. Что ж, бессмертным, у которых нет иных забот, кроме охоты, магии и сражений, свойственно увлекаться софистикой. Каждому свое. Если бы у него еще не кружилась так голова от присутствия Мэривен, «В самом деле», — говорила она, обратив к нему лицо фантастической красоты, «ты отважный человек, рыцарь, коль дерзнул явиться сюда. А какой прекрасный и беспощадный удар нанес ты черному латнику! О, просто чудо!» «Ты видела?» — изумился он. «Да, я наблюдала в черный колодец. Только не спрашивай меня, что это было, шутка или покушение». Молодым мужчинам, сэр Хольгер, не всегда полезно знать слишком много. Капелька сомнения избавляет от лишнего веса, — мелодично рассмеялась она. «Но скажи мне, зачем ты здесь?» «А разве дамам не вредит лишний вес?» «Насмешник. Но я рада, что ты здесь. Ничего, что я так говорю, не слишком откровенно. Просто мне кажется, что между нами проскочила какая-то искра». «Скорее пробежала кошка», — усмехнулся Хольгер. Она улыбнулась. Хольгер чувствовал себя персонажем шекспировской драмы, с той разницей, что он должен был сочинять остроты сам, а обед, в отличие от запасов его остроумия, грозил никогда не кончиться. Но в конце концов это произошло. Все поднялись из-за стола и перешли в другой зал. Этот предназначался для танцев, и был еще огромнее. К счастью, танцевать его не заставили. Как только зазвучала музыка, герцог отозвал его в сторону. «Не угодно ли пройти со мной, сэр, рыцарь?» — сказал он. «Нам лучше поговорить в спокойной обстановке Из с глазу на глаз. Боюсь, что потом мне будет непросто украсть вас хоть на минутку у наших дам». Они покинули зал и вышли в сад. В фонтане журчала вода, в кустах распевал соловей, они нетерпеливо двинулись по тенистой аллее. «Итак, в чем твои затруднения, сэр Ольгер?» нарушил молчание герцог. Хольгер рассказал ему все без утайки. Альфрик внимательно слушал, время от времени переспрашивая о чем-нибудь и не выказывая ни малейшего удивления. Когда Хольгер закончил, умолк... Герцог вынул из-за пояса стилет и в задумчивости стал крутить его в руках. Хольгер заметил выгравированную на белом надпись «Пламенное лезвие». «Диковинная история», — произнес герцог. «Самая диковинная из всех, какие я когда-либо слышал». «Но ты сможешь мне помочь, благородный герцог». «Не знаю, сэр Ольгер, не знаю». Да, в пространстве много миров. Волшебники и астрологи давно это знают. Есть упоминания об этом и в некоторых древних манускриптах? Твой рассказ подтверждает также некоторые мои мысли. Я часто думал о другой Земле, такой, какую описал ты. Возможно, она и есть источник наших легенд и мифов, таких как сказания о Барбаросе или эпосы о Цезаре, Наполеоне и других героях. Альфрик задумчиво прочитал какие-то латинские стихи, потом помолчал и продолжил. Что я могу сделать для тебя, сэр Ольгер? Так это вызвать духов, способных дать хороший совет. На это, правда, потребуется известное время, но зато может выйти толк. А пока мы сделаем все, что в наших силах, чтобы ты не мог упрекнуть нас в негостеприимстве. Я доставляю тебе так много хлопот, благородный герцог. Ничуть, махнул рукой герцог. Вы, смертные, не можете даже представить себе, какой скучной может быть жизнь не имеющая конца, и с какой радостью приветствуем мы все, что обещает разнообразие. Но, мне кажется, тебя заждались на танцах. Приятного отдыха! Он поклонился и ушел. Хольгер остался один. Черт возьми, как он ошибался, опасаясь козни срединного мира. Нет, фарисеи — образец человеколюбия, и разве можно было отвечать на это чем-то другим? Он вернулся в танцевальный зал, Мэривен выпорхнула из толпы навстречу и взяла его за руку. «Сама не знаю, что со мной, — сэр, рыцарь, — проворковала она, — но когда ты ушел, не сказав ни слова... Мне стало так одиноко. Волны музыки подхватили Хольгера. Увы, он не умел танцевать изящные церемонные танцы, какие танцевали вокруг, но Мэри Ван мгновенно освоила пафок строта, и вскоре Хольгер вынужден был признать, что у него никогда не было лучшей партнерши. Время потеряло для него смысл. Бал длился и длился, А потом они убежали в сад и пили вино из сказочного фонтана, и остаток несравненной ночи был блаженством, блаженством, блаженством».